Алёшка наталкивается на возможность измены. После первого свидания с Андрюшкой, Колечкин задумчиво вернулся домой. За это время, внутреннее убранство лачуги значительно изменилось. Кое-какая мебель украшала её. Постели имели приличный вид, будучи снабжены новыми матрацами, подушками и одеялами. Между окон висело новое зеркало в ореховой раме, Самые окна украсились занавесками, а в новом шкафу, сильно пахнувшим клеем и лаком, был обширный гардероб. Правда, все это покупалось на рынке немного держанное из-за половину стоимости, но все-таки внешность господина Колечкина с этих пор приняла вполне приличный вид, несмотря даже на то, что на потасканном лице его какими-то серыми полутонами и отеками аллегорически фотографировалась Петербургская ночь. При этом оно было омрачено какой-то думой. «Как бы не так», — сказал он, слегка покачиваясь и снимая лощеную шляпу. Старуха по обыкновению с пугливым подобострастием глядела на него. «Маринка была», — повернулся он к матери. «Заходила сейчас, пока ты уходил в трактир. Не застала тебя и ругалась». "Хм, — повторил Колечкин. «Что же она говорила?» «Да просто скандалила. Взяла твою бутылку с водкой и шмякнула ее об пол». «Вот видишь, там до сих пор еще не высохла!» «А вы чего глядели?» «Да что же я и смею сказать? Если бы я ей сказала что-нибудь, она бы на меня кинулась!» «Пьяна, что ли, была?» «Совсем пьяна!» «Экая!» Келечкин по-матерному выругался и опять обратился к матери. «А не говорила, когда придет?» «Не говорила, только ругалась!» «Экая тварь! А мне все-таки ее надо бы повидать!» «Давно не виделись, это правда!» Но едва Колечкин произнес эти слова, как дверь шумно распахнулась, и на пороге ее появилась красивая, стройная женщина с злыми чертами уже немолодого лица. Она одета была неряшливо и бедно, густые пепельные волосы ее неряшливо высовывались из-под платка. Заметив Колечкина, она кинулась к нему. «Ты чего же это, а?» Лицо Колечкина приняло смущенное выражение. «Ты что же это?» повторила Марина, подбочениваясь. «Я прихожу к тебе, а ты удрал!» «Понялам был, Маринка, не кричи! Теперь до тебя у меня есть дело!» «Плевать мне на твои дела! А ты мне скажи, где ты пропадал вчера и третьего дня?» «Да надо было!» «Надо? Кутился ночи! Ну хорошо, погоди у меня! Засажу я тебя опять в тюрьму! Ты ведь знаешь, мошенник этакий, что стоит мне слово сказать, и будешь ты лаять за железной решеткой!» «Не сердись, Маринка, ей-богу, дела были!» «Что это дела? Отвечала Маринка, несколько уже смягченным тоном, и спустив платок с головы на плечи, села в кресло. «Маменька, принесите нам ботчонки!» Сказала Лешка, вынимая бумажник. Старуха моментально схватила платок, а другую руку протянула за деньгами. Колечкин дал рубль, и она ушла. Оставшись вдвоем, Маринка и Колечкин обменялись длинными взглядами. «Какое ж такое дело?» Угрюмо спросила посетительница. — Дело важнейшее. Надоело, видишь ли ты, мне быть под началом у Андрюшки корицына Уж больно он заноситься стал. Злоба у меня на него так и накипает. Только до времени я молчал все. А тут вчера встретил я одного человека. Он и рассказал мне про баронессу нашу. — Шток? — спросила Марина. — Да, да, про нее. Стороной, будто бы он слышал, она сильно напугана, что у ее любимого внука двойник. Старуха, оказывается, нюхом чует, что тут для него что-то недоброе. И, как он мне рассказывал, готовится большую награду предложить тому из цесных агентов, или все сразу, кому бы то ни было, кто отыщет убийцу Померанцева и представит, куда следует. «Что ж ты думаешь, выдать его?» «Очень бы хотел, боюсь А, конечно, если бы случай удобный наклюнулся, я бы его не пощадил. И отлично. Чего его щадить? Вот то-то и есть, Марина, что надо действовать осторожно. Ты вот сердишься, а теперь самое что ни на есть для меня кипучее время. Сейчас я виделся с ним в здешнем трактире. Он мне наговорил такого, что у меня волосы дымом стали, понимаешь ли? Мне дается поручение послезавтра покончить с Павлом и его невестой, понимаешь? Колечкин сделал очень определенный жест, Маринка нахмурила брови. «А сколько он даст за это?» «Еще ничего не говорил, а только сулил много по окончании дела, когда он графом станет. Вот я и думаю, как бы не так, братец, может быть, все это один вздор только?» «Конечно обдумай!» Колечкин опустил голову, и в комнате воцарилось молчание. Вошла старуха с бутылкой водки под платком, она успела раздеться, откупорить. Маринка выпила рюмку, а Лёшка всё сидел, подперши голову руками. Вдруг он вскочил и хлопнул себя по лбу. «Браво! Умён поп Семён! А Коля простоволосится, у дорака совета напросится! Вот так штука пришла мне на ум!» И залпом выпив большую рюмку водки, он рассказал Маринке свой план.